И что же я увидел? На берегу толпа. Все кричат и показывают пальцами. Смотрите, вон там! Конечно, вы уже догадались. Все смотрели на моего Луция на дельфине. Мальчишка держался, как настоящий наездник. Он пригибался к шее своего морского коня, хлопал его пятками. Оказывается, Луций возвращался из Путиола, Пока мальчик занимался в школе, Дельфин его терпеливо ждал. Но я понимаю, зависть — дурное чувство. Но признаюсь, я завидовал маленькому лодочнику. И мне бы хотелось пронестись по морю на дельфине. Нет, мне не нужно, чтобы на меня показывали пальцами. Дельфин отвез бы меня на острова блаженных, о которых мечтал Серторий. На этих островах счастье дается людям так же просто, как воздух. И еще я подумал о том, что греки не такие уж выдумщики и болтуны, как мне казалось. Дельфин мог спасти Ориона. И драконы могли существовать в старину, хотя никто из живущих в наше время их не видел. Как же мало мы знаем о земле, о существах, которые ее населяют. Часто мы отказываем им в разуме, просто потому, что привыкли считать, будто умом обладает лишь тот, кто передвигается на двух ногах и владеет речью. И сколько пустых и ненужных дел мы находим для себя. Как бы с трудом оторвавшись от своих мыслей, Теренцев взглянул на гостей. Они слушали его с интересом, и на их лицах не было следа того игривого настроения, с которым они пришли расспросить о баях. Теренций спохватился. За рассказом он забыл о своих обязанностях хозяина. «Накрой стол в триклинии приказал Теренций управляющему. И, обращаясь к гостям, сказал. «Ничего другого достойного уважения в баях не произошло. Да и публика с ее праздностью и жаждой самых разнообразных развлечений стала мне внушать отвращение. Ночные катания с факелами больше меня не привлекали. «Я возвратился в Рим». «А куда делся дельфин?» — с недоверием спросил Публий. «Слава ведь тоже приносит беспокойство. И немалое», — ответил Теренций. «Детей палкой нельзя было загнать в школу. Всем хотелось взглянуть на ручного дельфина. Кончилось тем, что учитель обещал спустить Слуция шкуру, если он еще раз приедет на дельфине». Луций расстался со своим другом. Мальчишка не плакал, он не слезлив. К тому же и накатался он сласть. Теперь у Луция новая лодка. Я счел своим долгом купить ее ему, так как Соломиния утонула по моей вине. Рассказ о мальчике, которого дельфин доставлял на своей спине в Путиола, Я нашел у римского естествоиспытателя Плиния-старшего. Племянник Плиния-старшего, Плиния-младший, тоже рассказывает о дельфине, игравшем с пловцами в заливе африканского города Гиподиорит и бравшем у них из рук пищу. И греческий писатель Павсаний сохранил рассказ о прирученном дельфине. Вот он. «В пореселении я сам видел дельфина, выказывающую благодарность мальчику за то, что он вылечил его, когда рыбаки его ранили. Я видел этого дельфина, как он слушался зову мальчика и носил его на себе, когда ему хотелось покататься. Современные историки с недоверием относились к этим свидетельствам, видя у них вариации сказочного сюжета о благодарных животных. Но исследования зоологов подтвердили сообщения древних о том, что дельфин — удивительно высокоорганизованное животное. Он действительно музыкален, его можно легко приручить.